Глава 10. Н приносит извинения. Вечером Марилла ни словом не обмолвилась Мэтью о случившемся. Но наутро, когда Н продолжала упорствовать, отказываясь приносить извинения, ей пришлось объяснить Мэтью, почему девочка не вышла к столу. Марилла в подробностях рассказала, как было дело, стараясь донести до брата всю чудовищность проступка Н. «Я рад, что Рэйчел Линд дали отворот-поворот. Назойливая старая сплетница». Такова была одобрительная реакция Мэтью. «Ты меня удивляешь, Мэтью Кадберт? Поведение Энн перешло все границы, и все-таки ты принимаешь ее сторону. Может, хочешь сказать, что ее и наказывать не надо?» «Ну, не совсем так», — заерзал Мэтью. «Немного наказать можно». Только не переусердствуй, Марилла, не забывай. Ее некому было воспитывать, ты ведь дашь ей чего-нибудь поесть. Неужели я заставлю девочку голодать, чтобы добиться хорошего поведения? Возмутилась Марилла. Эн будет регулярно получать еду, я сама буду ей относить. Но пока она не извинится перед миссис Линд, из комнаты не выйдет, так и знай, Мэтью. Завтрак, обед и ужин прошли в полном молчании. Энн не сдавалась. Марилла каждый раз относила наверх поднос со всякой снедью и приносила потом назад почти полным. После ужина Мэтью заволновался. Неужели Эн ничего не ест? Когда Марилла пошла вечером загонять коров, Мэтью, улучив момент, тихо как грабитель, прошмыгнул в дом и бесшумно поднялся по лестнице. Обычно мэтью перемещался в пространстве между кухней, коридором и комнатой, где он спал. Редко, когда на чай приходил священник, он робко проскальзывал в гостиную. А наверх поднялся лишь однажды, когда помогал Марилле клеить обои в гостевой комнате. С тех пор минуло четыре года. Пройдя на цыпочках по коридору, Мэтью остановился перед комнатой под крышей и прошло несколько минут прежде чем он решился тихонько постучать а потом приоткрыть дверь и заглянуть внутрь нэн сидела у окна на желтом стуле и печально смотрела на раскинувшийся внизу сад она выглядела такой маленькой и несчастной что у мытью горлу подкатил ком он тихо прикрыл за собой дверь и на цыпочках подошел к девочке Эн, прошептал он словно боялся что их подслушивают как ты Эн? Энн слабо улыбнулась. «Ничего, фантазии помогают скоротать время. Конечно, мне одиноко, но со временем, надеюсь, привыкну». Представив себе долгие годы заточения, Энн храбро улыбнулась. Мэтью вспомнил, что надо торопиться сказать, что хотел, пока не вернулась Марилла. «Послушай, Эн, может, сделаешь, что просит, и покончим с этим», — прошептал он. «Все равно рано или поздно придется уступить». Марилла на редкость упрямая женщина. От нее не отвертишься. Прошу тебя, пойди ей навстречу, и все уладится. Выходит, мне надо принести извинения, миссис Линд? Вот именно. Принеси извинения и не больше. С готовностью подтвердил Мэтью. Уладить это дело, так сказать. Как раз это я и хотел сказать. Ради вас я готова согласиться, задумчиво проговорила Энн. Будет правдой сказать, что я сожалею о случившемся, потому что так оно и есть. Но вчера всё было по-другому. Я просто голову потеряла от бешенства, и это продолжалось всю ночь. Это мне известно наверняка. Я три раза просыпалась, и каждый раз меня охватывала ярость. Но утром я успокоилась. Злость отхлынула, я только чувствовала себя опустошённой. Мне стало очень стыдно. Однако я гнала от себя мысль об извинении перед миссис Линд. Это казалось мне унизительным. И решила, лучше останусь здесь навсегда, чем пойду на примирение. Но для вас я это сделаю, если хотите. Конечно же хочу. Без тебя внизу ужасно одиноко. Сделай это, признай свою вину, будь хорошей девочкой. Хорошо, покорно согласилась Энн. Когда Марилла придет, я скажу ей, что раскаиваюсь. Правильно, Энн, это очень правильно. Только не говори, Марилле, о нашем разговоре. «Она решит, что я влезаю не в своё дело, а я обещал держаться в стороне». «Буду держать язык?» «За зубами», — торжественно обещала Энн. «Не понимая, почему так говорят. Язык и так за зубами». Но Мэтье уже скрылся, боясь, как бы она ни передумала. Он поспешил уйти в самый дальний конец пастбища, чтобы Марилла не заподозрила, что он поднимался наверх. А Марилла, придя домой, была приятно удивлена, услышав жалобный голосок, зовущий ее сверху. «Что там еще?» спросила она из коридора. «Я признаю, что была не права и готова извиниться перед миссис Линд». «Очень хорошо!» Марилла постаралась скрыть облегчение, услышав эти слова. Она не представляла, как бы себя вела, если Пен не пошла на попятную. «После дойки сразу отправимся к ней». Марилла подоила коров, и они двинулись к дому миссис Линд. Одна шла торжествующая, с гордо поднятой головой, другая — понурая и удрученная. Но на полпути Энн будто по волшебству неожиданно повеселела. Плечи ее расправились, походка стала легкой, глаза устремились на закатное небо. Во всем ее облике ощущалось еле сдерживаемое возбуждение. Марилла с опаской отнеслась к такому перерождению. Эн не выглядела кроткой, полной раскаяния девочкой, какой ей следовало предстать перед обиженной миссис Линд. «О чем ты задумалась, Энн?» — строго спросила она. «О том, что мне нужно сказать, миссис Линд», — задумчиво ответила Энн. Ответ был обнадеживающим, во всяком случае таким казался. Но Марилла не могла избавиться от мысли, что в задуманном наказании что-то идет не так. Эн не могла выглядеть такой восторженной и сияющей, но она оставалась именно такой, пока не предстала перед очами миссис Линд, которая сидела с вязанием у кухонного окна. Здесь радость исчезла с ее лица, сменившись выражением скорбного раскаяния. Не сказав ни слова, Эн неожиданно рухнула на колени перед изумленной миссис Рейчел и умоляюще простерла к ней руки. «О, миссис Линд, я так раскаиваюсь!» произнесла она дрожащим голосом. «У меня нет слов, чтобы выразить всю глубину моего раскаяния. Их не найдешь ни в одном словаре. Вам придется самой это домыслить. Я ужасно себя повела по отношению к вам и опозорила дорогих Мариллу и Мэтью, позволивших мне остаться в зеленых крышах, хоть я и не мальчик. Я испорченная и неблагодарная девочка, заслуживающая строгого наказания и изгнания из общества достойных людей». «Как я могла впасть в гнев? Ведь вы сказали чистую правду! Каждое ваше слово было справедливым. У меня действительно рыжие волосы. Я костлявая, уродливая и вся в веснушках. Я тоже сказала вам правду, но я не должна была ее говорить. О, миссис Линд, пожалуйста, простите меня! Если вы этого не сделаете, я буду скорбеть всю жизнь! Вы ведь простите бедную сиротку, пусть и со скверным характером. Уверена, что простите. Скажите, что это так!» «Миссис Линд!» Эн сложила руки и склонила голову в ожидании приговора. Сомнений не было, речь была пронизана искренностью. И Марилла, и миссис Линд это почувствовали. Но что-то подсказывало Марилле, что Эн упивается признанием своей ничтожности и наслаждается тщательной продуманностью такого самоуничижения. В чем тогда смысл придуманного Марилой наказания, которым она гордилась? Эн превратила его в удовольствие. Простодушная миссис Линд, не обладающая проницательностью, ничего не заметила. Она считала, что Эн чистосердечно признает свою вину и приносит извинения, и ее не лишенное доброты сердце растаяло. Встань же, дитя мое, сердечно произнесла она. Конечно, я тебя прощаю. Я сама была слишком риска с тобой, но такой уж я прямолинейный человек. Ты просто не должна на меня обижаться. Твои волосы действительно ярко-рыжие, но я знала одну девочку, мою школьную подругу, кстати, чьи волосы были того же цвета, что и у тебя, но с возрастом они потемнели и приобрели красивый каштановый оттенок. И я нисколько не удивлюсь, если с тобой произойдет то же самое. «О, миссис Линд!» Энн глубоко вздохнула и поднялась на ноги. «Вы подарили мне надежду! Я буду всегда считать вас моей благодетельницей. Я готова все вынести, только бы знать, что в будущем мои волосы будут приятного каштанового цвета. Насколько проще быть хорошей, если у тебя красивые каштановые волосы, правда? Скажите, можно мне, пока вы разговариваете с Мариллой, посидеть у вас в саду на скамейке под яблоней? Там мечты будут рождаться сами собой». Конечно, дитя, беги. И если хочешь, можешь собрать букет нарциссов в дальнем углу сада. Как только дверь за Эн закрылась, миссис Линд поднялась, чтобы зажечь лампу. Да, она действительно необычный ребенок. Сядь лучше на этот стул, Марилла, он удобнее. А тот я держу для наемных рабочих. Странная девочка, но есть в ней что-то притягательное. Теперь меня не удивляет, что вы с Мэтью решили ее оставить. Я не осуждаю вас. Она может вырасти хорошей девочкой. Конечно, выражается она довольно странно. Немного возбужденно, что ли. Но это пройдет. Теперь она будет жить среди воспитанных людей. Еще эта вспыльчивость утешает то, что вспыльчивые люди быстро остывают и не бывают хитрыми или коварными. Храни, Господь, от хитрых детей. «Так что, Марилла, девочка мне скорее понравилась!» Когда Марилла собралась домой, Эн вышла из ароматных сумерек сада с букетом белых нарциссов в руках. «Я хорошо извинилась, правда?» — гордо сообщила она. «Я решила, раз уж на то пошло, сделаю это по высшему классу». «Да, ты все сделала правильно», — ответила Марилла. Она сердилась на себя за то, что при воспоминании об этом извинении ей хотелось рассмеяться. Казалось, следовало бы отругать Энн за хитрость, но это будет смешно выглядеть. Марилла успокоила свою совесть тем, что строго сказала. «Надеюсь, тебе больше не придется прибегать к извинениям. Надо учиться контролировать себя, н. «Это было бы нетрудно, если б люди не обсуждали мою внешность», сказала Энн со вздохом. «Остальное меня не так беспокоит». Но от разговоров о цвете моих волос я просто устала и сразу начинаю кипятиться. Как вы думаете, со временем мои волосы действительно станут красивого каштанового цвета? Ты слишком много внимания уделяешь своей внешности, Энн. Боюсь, ты очень... тщеславная девочка. Как я могу быть тщеславной, зная, что я некрасивая?» Запротестовала Энн. «Я люблю всё красивое, поэтому ненавижу смотреться в зеркало и видеть уродливое отражение». Мне становится очень грустно. Так всегда бывает, когда я смотрю на безобразную вещь. Ее всегда жалко». «Тот хорош, кто для дела Гош», процитировала Марилла пословицу. «Мне такое уже говорили. Но у меня есть некоторые сомнения», скептически заметила Энн, нюхая нарциссы. «Как сладко пахнут эти цветы! Как мило, что миссис Линд разрешила их собрать! У меня не осталось к миссис Линд никаких недобрых чувств». Когда тебя прощают, на душе становится легко, не так ли? Как ярко сегодня светят звезды. Если представить, что на звездах живут люди, какую вы выберете? Я вон ту, яркую большую, прямо над темным холмом. Эн, помолчи», — попросила Марилла, уставшая следить за скачками мыслей Эн. Девочка замолчала и хранила молчание, пока они не свернули на тропу, ведущую к дому. Их лица обвивал лёгкий ветерок, напоённый пряным ароматом мокрых от росы папоротников. Вдали в сумраке деревьев весело светилось окно кухни в зелёных крышах. Энн вдруг прижалась к Марилле, и её ручонка скользнула в жёсткую ладонь женщины. «Как приятно знать, что ты возвращаешься в свой дом», — сказала она. «Я уже полюбила зелёные крыши, полюбила так, как прежде не любила ни одно место. Нигде я не чувствовала себя дома. «О, Марилла, я так счастлива! Я могла бы начать молиться прямо сейчас, и мне не было бы трудно!» От ощущения маленькой руки в ладони сердце Мариллы наполнило приятное тепло. чувство материнства, которого ей, возможно, в жизни не хватало. Это непривычное и сладостное чувство ее испугало. Она постаралась вернуть себя в прежнее состояние, прибегнув к привычной морали, «Если будешь хорошей девочкой, Н, то всегда будешь счастлива, и тебе не будет трудно читать молитвы». «Читать молитвы не то же самое, что молиться», раздумчиво сказала Н. «Я собираюсь вообразить себя ветром, колышущим верхушки деревьев. А устав, спущусь и нежно пробегусь по папоротникам, потом полечу в сад миссис Линт и заставлю цветы танцевать, а потом, промчавшись над клеверным полем, Окажусь у озера мерцающих вод, где от моего дыхания по воде пойдёт рябь из искрящихся лёгких волн. Про ветер много чего можно вообразить, поэтому я лучше сейчас помолчу. — Слава Богу! — благочестиво подытожила Марилла.